Наконец раздался легкий толчок. Качка прекратилась. Пристали. Открылся люк. На палубе стояли вооруженные разбойники. «А, выходи, кто живой!» Люди стали подниматься по трапу на палубу. Тати скоро вязали пленников в длинную вереницу. Рука одного пленника привязывалась к руке другого.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 Хотелось есть и спать, но больше всего хотелось помыться. Отдохнув какое-то время, я пошел по двору, ища колодец. Он оказался рядом, за домом. Тут же стоял старый седой раб в рванье, черпавший воду из колодца ведром и ливший ее в длинно корыто для поения животных. На меня он не обратил никакого внимания, взгляд был потухший.